в аптеку вбегает взъеросанный мужик и взволнованно обращается к продавцу. Есть всё осуливаю от нервов! От нервов, доктор! Не волнуйтесь, пожалуйста, у нас все есть. Вам для себя или для кого-то другого? Для жены. Вот за третий день она не в себе. У нее такое нервное состояние, что передать нельзя. Кидается на всех. Меня, меня, вот за Понятно. Вот валерьянка. пусто. Не-не-не, это всё ерунда, ерунда. Ну не знаю, вот-вот музипам есть, назепам что хочу. Не, это уже мы пробовали, не берет. У нее такое состояние всего у меня вот его не... более, при... более, более сильный препарат. Отсиду к всем там, Рилани, не нет, нет, все не то. У нее такое состояние, такое состояние, доктор. Да не знаю я, какое у нее состояние. У меня больше ничего нет. Пошел вон отсюда, придурок! вот вот вот вот вот доктор, у нее именно такое состояние. У вас есть что-нибудь от этого? Есть! Посы ей три раза в день, не пороза на ночь! Реклама? ГИБДД нашего города проводят беспрецедентную акцию в помощь пазылым. Переведите через вторую четырех старусок и пятую получите бесплатно. Журналист <связывая> <связывая> берет интервью у директора фирмы. А, скажите, пожалуйста, чем занимается ваша фирма? Спиньюрингом. А, да. Ну берем, и вдруг Музыки, кто пил водку из горла? да, да, да, да, да, да, Ну, ну, да, ну я, да, да, да, да, да, да, да, Happy, shower. Happy shower.